Глава десятая Я встала под прохладные души и замерла, слушая сбивчивый рассказ Дю. Он руки распускал, а его тьма пыталась со мной заговорить, словно знала, что я у тебя есть. Но он ведь не должен этого знать, правда? Я хорошо спрятала метки, их не видно. А когда Сим к ним потянулся, я его отпихнула. А он опять. Такой невозможно упрямый, как осёл, да? Может, он почувствовал себя в тебе... «Ты ведь его часть. Такое ведь может быть?» «Дю, что он спрашивал?» «Ничего. Он не говорит, как мы с тобой. Это другое. Это как кино в голове смотреть. Все без слов и все понятно. Не знаю, как объяснить, но нам не нужны слова». Задумчиво закончила моя умненькая тьма. Странно так, он хотел узнать, выжила ли я и не хочу ли вернуться. «А ты хочешь?» Сердце на мгновение замерло, а в животе образовалась черная дыра. Привыкла я уже к голосу в голове и страшилась положительного ответа. «Вот еще нет, конечно!» — пылка воскликнула Дю. «Я ушла далеко-далеко, и Сим не стал больше меня звать. Думаю, это была провокация». С гордостью произнесла она выученное новое слово. «Ма, я вот что подумала. Если ты моя мама, то Сим...» «Ты Рона Драго». «Мой папа?» Я как раз переступала через борт души и от неожиданности чуть не грохнулась, запнувшись о коврик. «Ну, технически он твой отец, да», — ответила, осторожно вытираясь и рассматривая себя в зеркале. Оба плеча украшали чёрные рисунки. На одном летел ворон, на втором переплелись два символа. «Красиво, но опасно. Уберёшь?» Рисунки стали таять на глазах, и вскоре оба плеча были первозданно чистыми. «На балу будет много сильных симов, справишься?» Я немного боялась встречи дюс с сородичами. «Кто знает, вдруг они чувствуют друг друга?» «Пусть попробуют полезть», — воинственно воскликнула в голове Дю и притихла. «Не подвергай себе опасности. Если что, бежим к Терону и во всем признаемся. Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Знаешь, мам, мне интересно, почему среди них нет женщин?» — задумчиво протянул мой быстро взрослеющий ребенок. «Пока мы не выясним, куда они их девают, признаваться не будем». «Я тоже не хочу, чтобы ты пострадала». Вот и договорились. Мы быстро перекусили кашей и овощами, которые приготовила выспавшаяся и бодрая Рокси, и не успели выпить чая, как зазвонил колокольчик. «Мадистка и причесуха!» — раздался зычный голос привидения. «Пустите или гнать в шею!» Мира Мадлен вздрогнула и пролила чай. Рокси безмятежно улыбнулась, а я после секунды замешательства и испуга громко ответила. «Впустите их!» «Это что было?» — отчего-то шепотом спросила Дуэнья. Я не успела придумать достойный ответ, как подруга меня опередила. Она взмахнула рукой и весело ответила. «А это духоохранник. Их здесь много. Следят за порядком и гостями, чтобы не лезли, куда не следует». «Следят?» — с тихим ужасом переспросила Мадлен. «Ага», — беззаботно кивнула Рокси. Матушка говорила, что и придушить могут, если кто не понравится. Но, думаю, она шутила. С этими словами она в припрыжку побежала встречать гостей. Мы же с задумчивой и напряженной дуэньей, как и положено воспитанным дамам, неторопливо отправились следом. Хотя меня подмывало побежать за Рокси и увидеть, наконец, платье, которое заказал для меня Дуал. В коридоре нас ждала большая коробка и очень колоритная парочка. Высокая худая дама в чёрном строгом платье с саквояжем в руках и пухлая курносая конопатая девица, ростом едва достающая даме до подбородка. Девица была в пышном платье тёмно-синего цвета с таким количеством рюши и кружев, что у меня возникла стойкая ассоциация с куклой, которую сажали на чайнике, чтобы заварка не остывала. Уба такая имелась. «Элина Никс», — глубоким басом произнесла дама. «Мне велено подогнать под ваши размеры бальное платье, куда пройти?» «А мне сделать вам прическу», — добавила улыбчивая Пышка, с интересом оглядываясь по сторонам. «Я Фифи, -фи, и я сделаю вас красоткой». Мира Мадлен недовольно поджала губы, явно не одобряя выбор специалистов, но промолчала. Лишь кивком головы указала на дверь гостиной. «Следуйте за мной, Мира. Рокси, возьмите платье». Рок подхватила коробку, и мы отправились делать из меня красотку, достойную взгляда императрицы. А может быть, и кого-нибудь поинтереснее. «Ах!» — воскликнула непосредственная подруга, когда из коробки извлекли платье насыщенного лазаревого цвета. «Элина Никс, вы будете обворожительны!» Мне платье категорически не понравилось. Пышная юбка, как у героини сказки про Золушку. Кружева, рукава-фонарики, глубокое декольте и расшитый жемчугом плотный лиф, делающий любую грудь плоской. А когда на меня его натянули и зашнуровали на спине, я поняла, что в этом платье сбежать не смогу. Оно было тяжёлое, жёсткое и очень неудобное. «Талию нужно ещё затянуть и приподнять грудь», — командовала Мира Мадлен. «Юбку немного укоротить, иначе Элина будет цепляться за чужие ноги. И к нему нужны украшения». Меня вертели, заставляли приседать, ходить, петь, дышать, поднимать юбки и даже два раза спуститься со ступеней, пока дуэнье не осталось всем довольна. Рошнуруйте пока корсет. Когда я уже собралась закатить истерику и послать всех надолго и далеко, дала она отмашку. «И приступайте к прическе». Бабушка говорила, что ненависть разрушает, а зло сделает нас уязвимыми. Но через час мне было плевать. «Я злилась на всех». «На императрицу, Дуэнью, Фифу, а больше всего я злилась на дуалов. Именно по их вине я оказалась в этом жутком мире. Подберите волосы сбоку, чтобы шея была открыта». «Но такая прическа не в моде при дворе», — попробовала возмутиться Фифа, однако мира Мадлен была непреклонна, и местной визажистке пришлось смириться. «И никаких белил», — строго приказала Дуэнья. «Мне показалось, что Фифа сейчас в обморок упадет». «Но Элина слишком смуглая для аристократки», — возмутилась она, обмахивая красное лицо ладонями. «Нужно выбелить кожу и нанести сверху румяна, все дамы так делают». «Элина Никс не все, она уже избранная дуа», — многозначительно произнесла Мира Мадлен и глянула на Фифу с превосходством. моя достаточно долго прожила при дворе, чтобы знать, как дуалы ценят натуральность». Некоторые особенно значимые с ее точки зрения слова она выделяла голосом. Слушать ее было невообразимо приятно, когда Мадлен ведет себя как злобная училка не с тобой. Это очень стимулирует сидеть тихонько и совсем соглашаться, подливая масло в огонь. А так как мне совсем не хотелось оказаться под толстым слоем штукатурки и с вороньим гнездом на голове, я поддержала компаньонку. «Мира Мадлен признанная специалистка, она плохого не посоветует». С ней даже дуалы не спорят». Фифа сделала вид, что падает в обморок, но быстро закончила прическу, а потом разложила на столике всевозможные баночки, склянки, цветные квадратики, похожие на школьный мел, кисточки, щипчики, и с нездоровым воодушевлением на круглой физиономии под пристальным вниманием Рокси и Мадлен приступила к нанесению боевого раскраса на моё довольно симпатичное по местным меркам лицо. Через полчаса мне разрешили посмотреть в зеркало. Ну, могло быть и хуже. Из зеркала на меня смотрела дамочка лет тридцати. Светлые волосы, собранные вверх и завито в мелкие кудряшки. Вдоль левого виска спускается волнистая прядь, и все это щедро украшено голубыми искусственными цветами. Не голова, а свадебная полянка. осталась фату приколоть, и можно идти сдаваться. Ужас. Но хуже всего был макияж. Здравствуйте, девяностые и первые наборы теней. Я сама не помню этого, родилась значительно позже, но я видела в кино и на фотографиях. Вот эти тёмно-голубые тени доровей бровей, тонна туши на слипшихся ресницах, румяна на щеках и блестящие ядовито-розовом губы. «У нас весь хлеб свежий», — хихикнула Дю, нагло подслушав мои мысли. «Красиво», — прошептала Рокси, «но я бы ещё мушку нарисовала вот тут» и она ткнула пальцем в верхнюю губу. Я зарычала и решительно отправилась умываться. Видно, лицо мое было настолько выразительно, что мне никто и слова не сказал. Хотя вру, сказал. Собрались на бал монстров? Ага, на исторический карнавал в роли торговки овощами. Пыхтя негодованием, ответила я на автомате. И только потом до меня дошло, что в холле я не одна. Я подпрыгнула, а дамы, спешащие за мной, застряли в двери. Так торопились выскочить и полюбоваться на гостя. «Как вы сюда попали?» Вошёл через дверь. Любезно просветил меня дуал. Сегодня он был во всём белом, даже маска на лице оказалась белоснежной. На её фоне чёрные глаза казались провалами в бездну. Градис неожиданно заступил на дежурство и попросил меня сопровождать некую Элину Никс во дворец. «Ага, так я и поверила. Зуб даю». «Он сам его на это дежурство упёк», — тут же прокомментировала Дю. «Ма, а что это выражение обозначает «дать зуб»?» «Потом объясню, а пока спрячься», — хмуро подумала я, не зная, куда деваться от пристального внимания. А ещё мне стало жутко стыдно, ведь Терон увидел меня в боевой раскраске дикарей племени Тумба-Юмба, ещё решит, что у меня нет вкуса. А мне не хотелось, чтобы он так обо мне думал. Просто не хотелось, и всё». «Вот правду говорят про женскую логику. Ты его боишься, винишь в своих несчастьях, не желаешь дел никаких иметь, но все равно хочешь нравиться. Странно это?» Задумчиво произнесла в голове юная тьма. «Вот такие девушки противоречивые». Дуал смотрел на меня и, видно, ждал какой-нибудь реакции на свои слова. Дамы в дверях тоже притихли. А я, увлеченная разговором с Дю, зависла, как старенький процессор. «Элина Никс, с вами все хорошо?» «Со мной всё плохо», — рявкнула я и скрылась в уборной. «Хм», — раздалось вслед. «Элина Никс, ваше платье». «Дуатерон, могу я предложить вам чаю?» Услышала я полный ледяного достоинства голос Миры Мадлен. «Вы застали нас врасплох, Элина ещё не готова». «С пирожками», — пискнула Рокси раздался грохот. «Фифа в обморок грохнулась», — предположила Дю. Я же, опёршись руками о раковину, смотрела в маленькое зеркало и едва сдерживала злые слёзы. С появлением в этом мире дуалов моя жизнь из фильма ужасов стала походить на чёрную комедию. Чувствую себя марионеткой, у которой ни один хозяин, и все они дёргают за ниточки одновременно, заставляя несчастную куклу бросаться из одной крайности в другую. Почему бы им не оставить меня в покое? Я попробовала наклониться над раковиной, но жёсткий корсет не давал такой возможности. А умываясь почти стоя, я, конечно же, забрызгала лиф и подол. Тушь не смывалась, пришлось тереть глаза мылом. Через десять минут на меня из зеркала смотрела пятнистая красотка с красными глазами и дурацкими цветочками в волосах. А мне вдруг захотелось выглядеть лучше всех, чтобы Терон влюбился в меня по-настоящему, а не потому, что мы поженились по необходимости» и тогда я бы ему призналась, наверное. Именно сейчас я ощутила себя такой одинокой и такой несчастной, что готова была бежать и признаваться Дуалу во всем. И эти мысли тоже злили. Если верить намекам и разговорам среди людей, мы им нужны как инкубатор, а я тут размечталась. А если он действительно твоя пара, как говорил его Сим? Дю последнее время выступала моим голосом разума. Сначала узнаем, зачем им невесты с метками, а потом решим. Но если Терон окажется таким, каким я себе его придумала, то я не стану скрывать от него правду. Тогда приводи себя в порядок и выходи». Я со стервенением выдрала из прически шпильки с цветами и, тряхнув головой, рассыпала волосы по спине. «Ведьма!» — буркнула своему отражению. «Я могу убрать красноту с глаз», — предложила Дю. Не стоит. Может, испугается и оставит меня дома. Опять захотелось реветь. Но я не могла позволить себе эту роскошь, как не могла понять причину такого эмоционального срыва. Но не из-за дуала же я так психую. И критические дни еще не скоро. Что-то странное.